Глава 12 День спустя имя стена, как, впрочем, имена Шарлд, Биша, Пайлатора, появились списки под заголовком. Первый этап приняты, направлены в императорскую летную школу. На втором этапе их будут учить летать. Следовало было, конечно, устроить вечеринку, но все так устали, что было не до веселья. Из 500 кандидатов в мясорубку отбора прошло чуть более 40 Согласно армейскому фольклору, выпускной вечер должен был ознаменоваться грандиозным торжеством. Инструкторы, выкатывающие бочонки с пивом и все такое. Вместо этого Шарлд, Бишоп, Латор и Стэн вместе раздавили по чашечке травяного чая и отправились покавать вещи. Им хотелось только одного – поскорее отсюда убраться и подальше. Возле гравитолетов, увозивших курсантов с базы, поджидали Феррари и Масон. Все-таки, если верить фольклору, то с одной стороны следовало ожидать понимания, а с другой одобрения. Но ну, выражение на лице масона оставалось точно таким же, как в самый первый день. Казалось, ему до ужаса жаль, что хоть кто-то все-таки сумел окончить курс, а на Стерна он и вовсе смотрел, как на заклятого врага. Впрочем, и Стен глядел на него недружелюбнее к черту прощения и понимания. Ему хотелось встретиться с масоном в темной аллее за ангарами или где-нибудь еще в не слишком людном месте. Уж он бы подарил ему парочку новых шрамов на память, а лучше всего поперек горла».